Zdravljenje, da je robo, petručite, da je robo, ni jo zdojni de mori kudunga, jo zdojni de kudunga, to to je ne vjeru, b***, i rybam, ne blizki, a ryba чтобы наши делишки почистить, бля Нас видно в бокс под землю, раз нас не видно Или мы каждый в своей перхоти, чисто помирный Чисто по миру, переобувшись Керя, километражи на мере не мерил И на мой бонг, как на Боинг, много пассажиров Тут потеряет твое тело заживо, доживо да Тогда скажи нам, кто тут наживо Если пять перед лицом и сзади три, сложи Простая арифметика, видел бля многих президент и метит как, Видел, как табор уходит в небо, а за ним души тех, кто не стал президентом. И первым, что вынесут ноги, Страшнее всего забыть близких пароль логин. И как ты, не старайся, Майся, тебя нагнут тут, бля, в позу доги, Было бы пару лямов, блядь. У меня было пару лямов Я бы поменял их, не глядя Хотя не, не поменял бы Тапор уходит в небо Я грабил даже там, где не был В голове бы мои мысли поумнее, ребята Но я такой тупой, что гожусь депутаты Стоп, снято с предохранителя По 105-й мой обвинительный Под стол прятал ствол на глушителя, И вообще чисто зрительно я подозрительный Силы МВД это злые силы Хвосты, рога, копыта, вилы И когда у дома полисмен Скот мрёт, молоко киснет А мы сразу после отсидки Оставим на керамической плитке Опер поднимет бровь от удивления, что мы успели скрыться в неизвестном направлении Тут те, кто даже на Титанике скажут не Те, кто в русских народных прибавят басы И мы не бережем свое время, когда ломаем часы Это бандитские ребятки ВУЗ, Каспийские ребятки ГРУЗ И наш взгляд на наш взгляд верен Старый ствол, ногу в пол, 63 третий мерен